В рубашке с закатанными рукавами и в джинсах художник краснухин сидел на низком табурите и лепил. рубашка его и джинсы были испачканы гипсом алебастром и звездкой, углем и красками. Кругом на стенах и на полу были картины, слепки, гипсовые маски, мольберты, подрамники, инструменты, верстак, станки, токарный и шлифовальный, мотки проволоки, куски необработанного дерева, причудливые корневища. Широкая продавленная тахта была завалена журналами, альбомами. На покосившемся столике стояли бутылка с пивом, коробка с табаком и телефон. Видно было, что здесь человек работает. Человек с толстыми, сильными руками, короткой шеей и широкой, могучей грудью. Каштановые волосы двумя прядями падали ему на лоб. И Краснухин всей пятерней откидывал их назад. А пятерня была в глине. Это мне понравилось. Он был полноват. От того, что работник, ему некогда было заниматься спортом. Передо мной был совсем другой тип коллекционера, именно такой, каким я себе представлял настоящего человека искусства. В его открытом лице, в больших, синих, немного выпуклых глазах, которыми он вращал, когда разговаривал, не было ничего затаённого, ничего лукавого. Я сразу понял, что тоже не сумею с ним хитрить и лукавить. Я вообще не умею хитрить и лукавить. И не желаю обманывать этого художника-работягу ради какого-то сноба и пижона В.Н. Мастерская была довольно большой, но сама квартира маленькой. Я прошел через тесный коридорчик, загроможденный вешалками, шкафами, коробками. Из кухни доносился запах жареной трески. Из второй комнаты — детские голоса. Это были дети Краснухина, Галя и Саша. Они появились в мастерской, как только я вошел туда». Гале было семь лет, Саше четыре. Он сосал палец и пучил на меня глаза, такие же большие и синие, как у Краснухина. И он вращал ими так же, как отец. И у Гали были такие же большие и синие глаза. Поразительно глазастая семья, честное слово. Наглядевшись на меня, дети залезли на диван, стали прыгать, шуметь, кувыркаться. Краснухин, не глядя на них, говорил, «А ну, марш отсюда!» Но они не обращали на эти слова никакого внимания. Продолжали прыгать и шуметь. И самому Краснухину они, по-видимому, не слишком мешали. Или он просто такой добрый, не может их выгнать. Краснухин не спросил, кто я и откуда. Взял у меня спрута, рассмотрел. — Что ты хочешь за него? — А что у вас есть? Краснухин поворащал глазами. — Мало ли что у меня есть. Он отодвинул мольберты. За стеклом шкафа стояли нецки. Много нецки. У Вэна большой шкаф, и каждая Нецка видна, как на выставке. А здесь шкаф небольшой, и фигурки стояли честно в несколько рядов. Перебирая Нецке и отыскивая ту, которую он собирался дать мне за спрута, Краснухин спросил. — Давно собираешь? — Нет. — Знаком с настоящими коллекционерами? — Так, с некоторыми. Мои ответы были неуверенными. Мне было стыдно врать. Краснухин внимательно посмотрел на меня. Тем временем Галя и Саша расшумелись на диване так, что мы с Краснухиным почти не слышали друг друга. — Люда, забери их! — крикнул Краснухин. В мастерскую вошла молодая женщина, тонкая и стройная, с прекрасным и измученным лицом, какое, наверное, и должно быть у жены настоящего художника. Она и натурщица, и мать, и хозяйка в доме, где мало денег и много неприятностей. Она позвала детей, и они покорно пошли за ней. Краснухин поставил на стол несколько Нецке. «Выбирай». Ни одна Нецка мне не понравилась. Лебедь, черепаха, крыса, лягушка, кучка грибов, заяц. Наверное, Краснухин предлагал мне не лучшие Нецки. Да ведь и спрут немного стоил. И кроме того, мне нравились фигурки людей. Меня охватил азарт обмена, как будто я меняю нецки для себя. В эту минуту я понял, что коллекционирование — это страсть, игра и риск. «Мне нравится изображение людей», — сказал я. Я показал на ярко раскрашенную фигурку клоуна в колпаке, широченных брюках, с красным, веселым, разрисованным лицом. Одна нога его была приподнята, он притопывал, приплясывал, излучал радость и веселье. Такую Нецка я бы взял с удовольствием. Краснухин повращал глазами. «Мало ли, брат, что тебе нравится. Ты, я вижу, не дурак». «А вы знаете такую Нецка? Мальчик с книгой?» — спросил я. Краснухин пристально посмотрел на меня. «Откуда ты знаешь про нее?» «Читал». «Это знаменитая Нецке», — сказал Краснухин. «Лучшая из коллекции Маврадаки». «Кто такой Маврадаки?» «Ты собираешь Нецке и не знаешь, кто такой Маврадаки?» «Не знаю», — признался я. «Коллекция Маврадаки была лучшей в стране». «Вы сказали Маврадаки?» «Маврадаки». «А где он?» «Его уже нет». Странный ответ. Что значит «его уже нет»? Умер? Тогда так и надо сказать «умер». Но потому как Краснухин это произнес, я понял, что он не хочет об этом говорить, и я только спросил. А коллекция? Исчезла. Совсем? Изредка появляются отдельные экземпляры. Но из разных источников коллекция разрознена. А фигурка мальчика с книгой? Не появлялась. Он помолчал и задумчиво добавил. Такие великолепные произведения искусства, а их превращают в предмет спекуляции и наживы. И посмотрел на меня так, будто именно я превращаю Нецка в предмет наживы и спекуляции. Не догадывается ли он, от кого я пришел? — Ну как? Обмен не состоялся? — спросил Краснухин. — По-видимому, нет. — Какой мне смысл меняться для ВН? Опять вращая глазами, он посмотрел на меня. Черт возьми, как он странно смотрит. Ладно, широкой ладонью Краснокин сгреб фигурки со стола. Будет время, заходи. Самое лучшее в плавании по реке — это отвал. Гремит музыка, река далеко разносит звуки радиолы, люди веселые и возбуждены. На палубе хлопочут матросы, взбегают по трапам стюардессы. Здесь свой, особенный, независимый плавучий мир. Сверкает на солнце белый теплоход. Речной вокзал, легкий, красивый, устремлен в небо. С реки дует прохладный ветерок. Катера, хлопая днищем, вздымают белую пену бурунов. На меня пахнуло запахом реки. И мне снова захотелось прокатиться по ней. Не так уж это скучно, в конце концов. Берега, пристани, деревни, города, рыбаки. Створы, шлюзы, бакины. Но я не могу ехать. У меня Зоя. На кого я ее оставлю? На пижонов, которые толкутся у прилавка? Или на шмакова Петра, который увязался за мной в Химке и сейчас, как и я, стоит на причале? Вот за своих стариков я рад. Будут сидеть на палубе. Папа будет играть в преферанс. Иногда и мама будет играть, но без папы. Вместе они не играют. Поссорились как-то во время игры. И с тех пор играют отдельно. Будут покупать на пристанях огурцы и помидоры, и свежую сметану, и живую рыбу, если попадется, и арбузы, и дыни. Они славные старики, мои родители. Вся их жизнь в труде. Папа целый день на заводе, мама в издательстве. Она корректор, читает рукописи и верстки, выискивает в них ошибки. Они рады малейшему развлечению. Гостям, театру, всяким дням рождения, всяким там новогодним подаркам и сюрпризам. Мне эти радости кажутся не слишком значительными, но если разобраться, каждый развлекается по-своему, у каждого свой вкус и свои пристрастия. Им, например, не нравятся некоторые отличные, на мой взгляд, современные молодые поэты, писатели и художники. Я их за это не осуждаю, но некоторый консерватизм лицо Их интересы несколько ограничены рамками мира, в котором они работают. Они не решают общих вопросов жизни, а человек, как там ни говори должен выходить за сферы своего индивидуального существования. Прощаясь, папа говорит свое обычное «будь человеком». Так он говорит всегда, прощаясь, «будь человеком». Другие, может быть, этого не понимают, а мы с ним хорошо понимаем. «Будь человеком» и все. И это лаконичное «будь человеком» производит на меня большее впечатление, чем предупреждение о газе и мусоропроводе. Но когда мама поцеловала меня... Провела рукой по моей щеке и тревожно заглянула мне в глаза. Я чуть не заревел. Честное слово. У кого это сказано? Матери моей печальная рука. Звезда полей над отчим домом и матери моей печальная рука. Это Бабель сказал вот кто. У Бабеля в конармии эти строчки. Опять гремела музыка. Все махали платками. Теплоход отдалялся. Иллюминаторы на нем становились совсем крошечными. Потом и люди стали крошечными. Они продолжали махать, но лиц их уже не было видно. К этому событию Шмаков Петр отнесся спокойно. Не его родители уехали, а мои. Но когда уезжают его родители, он тоже невозмутим. Его родители то в Индии, то в Египте. Они энергетики или гидростроители и работают на Востоке. Шмаков Петр привык к тому, что они все время уезжают. Относятся к этому чисто практически. И как только теплоход скрылся из глаз, задал мне практический вопрос. «Сколько тебя отвалили?» «Тридцать». Он произвел в уме какие-то вычисления и сказал. «Пятнадцать раз свободно можешь прогулять». В ответ я промолчал. Не стану же я докладывать Шмакову свой бюджет. Какое, спрашивается ему дело? «Посидим в ресторации», — предложил Шмаков. «Я еще никогда здесь не был». «Я уже пообедал». Что значит пообедал? Я тебе не обедать предлагаю, а поесть стерляжьи ухи. Ты ел когда-нибудь стерляжьи уху? Я сыт. Стерляжье уха — это не еда, это деликатес. Идиотство быть в химках и не поесть стерляжьи ухи. Кретином надо быть. Стоит самое большее, три с полтиной. Вернемся домой, я тебе свою половину отдам. Ты отдашь, чтоб мне воли не видать. Не хочу. И после этого называешь меня жмотом? Сам ты жмот. Ничего нет неприятнее обвинения в скупости. Но зачем мне это дурацкая стерляжье уха, пижонство? Нет, нет и нет, — решительно сказал я. Пойдем на пляж, искупаемся. Я есть хочу. Не умрешь. На пляже я купил плавки с карманчиком на молнии и вышитым якорем. зои будет приятно появиться со мной на пляже, если на мне будут такие шикарные плавки. Если бы Шмаков Петр уговорил меня пойти в ресторан, я бы эти деньги все равно прожрал. Я их чудом отстоял. Ведь от Шмакова невозможно отвязаться. Такие плавки могут быть только на хорошем пловце или прыгуне в воду. Плавал я неплохо, а прыжками в воду надо будет заняться. Мы приходим с Зоей на пляж. Она сидит рядом со мной, восторгается теми, кто прыгает в воду. А я молчу. Молчу, молчу. А потом это так небрежно поднимаюсь на вышку, и хоп, прыжок ласточкой. Хоп, двойное сальто с оборотом. Хоп, обратное сальто с переворотом. Зоя рот разинит от удивления. Как здорово, что я купил плавки. Не потратил деньги на идиотскую стерляжью уху. Не доставало идти на поводу такого низменного инстинкта, как чревоугодие. Надо есть простую здоровую пищу. От излишества развивается подагра, склероз и всякая такая муровина. — Эх ты! — простонал шмаков Петр. — Что такое плавки? Яркая заплата на ветхом рубище пловца. А так пожрали бы стерляжьи ухи. Теперь самый стерляжий сезон, самый стерляжий лов. — Нашелся гастроном! — сказал я насмешливо. — Стерляжьи ухи ему захотелось. Может быть, тебе ананасы подать? Ананасы в шампанском, кофе-глиссе? глисе Слушай! — перебил меня Шмаков. — Это, оказывается, ездил Зои на пикник? Вопрос застал меня врасплох. «Да, были». «Со своей брожней?» «В компании были». «Почему мне не сказал?» «А где тебя было искать?» «Меня самого позвали. Прокатились, покупались, шашлыков поели». Я говорил совсем не то, что хотел, не то, что надо было. Надо было прямо сказать. Мы с Зоей любим друг друга, встречаемся и будем встречаться. Но у меня не поворачивался язык это сказать. Я не мог огорчить Шмакова Петра таким сообщением. И между нами не принято говорить про любовь. Шмаков начнет смеяться. А я не хотел, чтобы он смеялся над этим. Сделал бы это предметом своих глупых шуток. И я ничего не сказал Шмакову Петру. Хотя было самое удобное время сказать. А я мямлил. Боялся, что Шмаков встанет и уйдет. Будет топать пешком от самых химок. Денег у него, как всегда, нет. Если я это допущу... Буду последним гадом. Тем более он из-за меня сюда приехал. — А шашлыки были хорошие? — спросил Шмаков. — Ну, Шмаков, тоскует о шашлыках. Все. Теперь я ему ничего не обязан рассказывать. Шмаков зевнул. — Надо сегодня зайти к Зойке, пригласить ее в киношку. У меня сердце оборвалось. Я сам собирался пригласить Зою сегодня в кино. Надо было мне сказать это раньше. А теперь первым, сказал Шмаков, и, следовательно, имеет право первым пригласить ее. Между прочим, я сегодня тоже собирался пойти с ней в кино. Красота! Возьмешь билеты на троих. Почему я должен брать билеты на троих? Ты при деньгах. Мы собирались пойти вдвоем. Думаю, она пойдет все же со мной, а не с тобой, объявил Шмаков. То, что ты целыми днями оттираешься у ее прилавка, еще ничего не доказывает. «Отираться у прилавка может всякий. Она пойдет именно со мной. Мальчик, куда ты лезешь? Имею основания так предполагать. Может быть, спросим у нее самой? Хоть сейчас». Мне уже не было жалко Шмакова Петра. Уж слишком вызывающе ведет себя. Зоя стояла за прилавком и разговаривала с высоким парнем. И потому как парень небрежно облокотился о прилавок, как Зоя с ним разговаривала, смеялась и улыбалась... Было ясно, что это не просто покупатель, даже вовсе не покупатель. покупателям Зоя не улыбается. Странно. Какой-то верзил расположился возле Зои, как у себя дома. Заливается, треплется. Видно болтун из болтунов. А нам Зоя, хотя и кивнула, но довольно сдержанно, даже небрежно, как далеким знакомым. — Что за фрукт? — спросил Шмаков Петр. «Брат — Брат, — ответил я, не задумываясь. — У нее есть брат? «Даже три», — объявил я, окончательно подавив Шмакова своей осведомленностью. «Как поступим?» «Что ж, прибрать и неудобно, прибрать и». «Мне лично все равно, могу и прибрать и». «Неудобно», — повторил Шмаков. «Отложим». «Если ты этого хочешь, пожалуйста», — согласился я. Полная неожиданность. Вэн остался мной доволен. Ходил по комнате, потирал руки и говорил Кости и Игорю. «Я не ошибся в кроше. Клоун у Краснухина, понятно. А мальчика с книгой нет?» «Я не видел». «Костя и бровью не повел. У тебя есть возможность еще раз проверить», — сказал вн «Пойдешь к нему с другой Нецке. Контакт установлен». «Зачем Краснухину Нецке? Он художник, а не коллекционер. Должен создавать, а не собирать». «Он хороший художник?» — спросил я. вн состроил гримасу. Не без дарования, но оригинальничает. Мне приходилось о нем писать. Принципы достойны уважения, но нереализованное искусство — не искусство. Талант требует признания, иначе он хереет. «Разве нет художников, получивших признание после смерти?» — спросил я. «Таких художников нет», — категорически объявил Вен. «После смерти можно получить большое признание» но не получив при жизни никакого признания, не получишь его и после смерти. Но он еще сравнительно молодой. Как сказать, он окончил институт, вернувшись с фронта. Впрочем, как художник, он нас интересует меньше всего. Нас интересует его Нецке. Он не собиратель, собиратели мы. Каждая коллекция – эпоха. Каждый великий художник – эпоха.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 Я неизмеримо вырос в глазах Вейна, в глазах Игоря и Кости. И все из-за того, что перелистал несколько книг Анецкой. Естественное дело познакомиться с вопросом, которым ты занимаешься. Но на них это произвело большое впечатление, подняло мой авторитет. Я стал полноправным членом их компании. Испытательный срок прошел. Я выполнил самостоятельное поручение. Выполнил удачно. Обнаружил серьезный подход к делу.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 Краснухин ее, несомненно, знает. Меняться будешь только на Миву первого. Пусть покажет, что у него есть. Так мы и выясним его коллекцию. Э, кстати, Крош, как у тебя с деньгами? У меня есть. Ты ведь теперь один, улыбаясь, сказал В.Н. Если оскудеешь, приходи. Тарелка супа всегда найдется. Мы вышли от вэна Я, Костя, Игорь. Кто куда, я в парикмахерскую, сказал Игорь. В какую? Спросил я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 мастера пожилые важные похожие на профессоров работали молча а если и перебрасывали словами то вполголоса у моего мастера был такой неприступный и строгий вид что я боялся пошевелиться он меня о чем то спросил я не разобрал что именно а переспросить постеснялся пусть делает что хочет он лучше меня знает что делать а я неопределенно протянул ага Стриг он меня раза в три дольше чем в нашей парикмахерской Откидывался назад, смотрел, снова стрик, заходил с разных сторон, смотрел, стрик, смотрел. Потом помыл мне голову, высушил под электрическим аппаратом, смочил одеколоном и сделал повязку. Принесли прибор для бритья. Я еще ни разу не брился. На щеках у меня пушок, небольшой, но довольно противный. Иногда мне кажется, что именно из-за него девушки относятся ко мне несерьезно. И мелкие дурацкие прыщики.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 Как я метну мастеру полтинник сверху счета? Ужасно стыдно и неудобно. Мастер может возмутиться, ведь это унизительно, брачивые Смущаясь и краснея, я протянул ему вместе с карточкой полтинник. Спокойным, полным достоинства движением, мастер, похожий на профессора, опустил полтинник в карман белого халата. — Теперь ты похож на человека, — сказал Игорь. — Ты метнул? — Да, ужасно было неудобно. Селяви, заметил Игорь Философский, и еще более философски добавил, не мешает выпить по чашке кофе. Если где и можно выпить кофе, то именно здесь. И он показал на кафе рядом с салоном. Я еще никогда не был в этом кафе, но знал, что там собираются поэты, художники и артисты. В кафе нас ожидал Кости. Я внимательно рассмотрел посетителей, но ни одного известного актера, поэта или писателя не увидел. «Вэн — человек орудированный», — начал Игорь. «Но человек сложный». Он многозначительно посмотрел на меня. «Разговор между нами?» «Конечно». Потому как Костя молчал, я понял, что разговор не случайен. Они зазвали меня сюда нарочно. «Что ж, пожалуйста. Интересно». «Ты наш товарищ», — продолжал Игорь. «И мы обязаны тебя предупредить. Вэн собирает Нецка вовсе не из возвышенных соображений. Это его бизнес». И он пишет исследование, которое даст ему докторскую. Что из этого следует? А то, что ВН человек коммерческий, и мы у него тоже делаем свой небольшой бизнес. И только. А ты строишь идеалиста, отказываешься от гонорара. Вену, конечно, выгоднее иметь дело с простофилий. Сбиваю вам цену. Зачем так грубо? Поморщился Игорь. Ты проявляешь излишнее рвение, странную наивность, библиотека, книги. Зачем это тебе? Получай свои талеры и живи. А если таллеры мне не нужны? Зачем же ты влез в дело? Так получилось. Так ничего не получается. Я отлично помню твой первый разговор с Вэном. Он сказал, что дело идет о заработке. Сказал? Допустим. Знал, на что идешь. А если Нецкой заинтересовали меня сами по себе? Это твое личное дело. Но в отношениях с Вэном изволи сходить из наших общих интересов. «Ты напрасно меня пугаешь». «Никто тебя не пугает», — не глядя на меня протянул Игорь. «Но мы не хотим, чтобы тебя постигло разочарование. Ах, как трогательно! С тобой трудно разговаривать, но наберемся терпения». «Что такое Краснухин?» «Краснухин — одаренный художник. Я не все принимаю в его творчестве, но он художник прогрессивный, это бесспорно». Мне стало смешно. Игорь чего-то там не принимает в творчестве Краснухина. Потеха. Я думаю, Краснухин это переживет. Что именно? Сощурился Игорь. То, что ты не все принимаешь в его творчестве. Шутки оставим на потом. Давай, ковыляй дальше. Так вот. ВН раздолбал Краснухина не по каким-то там идейным соображениям, а потому что это было выгодно для его карьеры. В душе он сноп, Все ему до лампочки, кроме нетской картин и коммерции поэтому он сам не идет к Краснухину, посылает тебя. А ты принимаешь это всерьез, даже отказываешься от гонорара. А когда ты разберешься, то потеряешь веру в человечество, а мы не хотим, чтобы ты терял веру в человечество. Если все это так, зачем вы помогаете Вену? Спросил я. Чудак! Мы ему помогаем собирать Нецке, частное законное дело. Каждый зарабатывает как может, иногда и не слишком приятным способом. Игорь кивнул на официанта. «Возможно, ему импонирует его должность, а мне нет. Я не хочу подавать кофе. Я хочу, чтобы мне подавали». В обществе нужны и официанты. Всякая работа почетна. Крош, без романтики. Век романтики кончился. Наступили суровые будни. Человек работает ради заработка. Я имею в виду честный заработок. Взять у старухи настоящую Нецке и заплатить как за копию честно... — Что, старуха? Без этого нет собирательства. Вэн объяснил это тебе довольно популярно. На одном собиратель выигрывает, на другом проигрывает. Обманывать художника Краснухина честно? Игорь передернулся. — Зачем так упрощать? — Художника Краснухина никто не обманывает. Он пользуется уважением моих друзей, и я не позволю его обманывать. Другое дело Краснухин — собиратель. Здесь действуют законы иной сферы. Думаешь, Краснухин меньше ВН разбирается в НЭЦКе? Не беспокойся, он не даст себя обмануть. Произойдет обмен, выгодный для обеих сторон». ВН-карьерист раздолбал Краснухина, это честно. «Какое мне до этого дело?» — воскликнул Игорь. «Сегодня ВН раздолбал Краснухина. Завтра Краснухин раздолбает ВН. Сегодня право одни, завтра другие. Я не касаюсь их споров и дискуссий. Мне наплевать и на формалистов, и на натуралистов. Пусть дерутся, если им охота. Мне нужны деньги, и я нашел свой честный заработок. Ах, ты будешь стекляшки собирать, а и шачить на тебя будет дядя. Этот официант будет бегать взад-вперед, а ты будешь кайфовать? если у него только на это хватает мозгов. Неизвестно, у кого мозгов больше». «Паранойя какой-то. Клинический случай», — пробормотал Игорь. «Чего ты орешь?» «Я не ору, а говорю. Кроме денег существуют еще принципы». «Пошел, пошел», — сморщился Игорь. «Принципы. Где ты их видел? Где встречал?» «Это все умершие категории. Их давным-давно отменили. Каждый устраивается как может». «Ты стал очень идейным. С чего бы это?» «Ладно». Намерен-то работать с военным на тех же условиях, что и мы. Я вообще не намерен работать с каким-то прохвостом Вэнном. Я вынул из кармана Нецка бамбук и положил на стол. Можете вернуть ее Вэну. Я не желаю больше иметь с ним дело. А вы можете продолжать, если нравится. Костя, который до этого не проронил ни слова, кивнул на Нецка. Убери со стола. Она мне не нужна. Воен дал ее тебе. Ты возвращай. — Никто за тебя не обязан это делать. — Это логично. Я положил Нецка в карман. — Что ты скажешь воену? спросил Костя. — Я нанимался к нему. — Ты в курсе его дел, пил, гулял на его счет. Так просто не бросают. — Я закобалился. Крепостное право отменено сто лет назад. Костя посмотрел на меня своим холодным взглядом. — Ты оставишь Вена, когда и мы с Игорем его оставим. — Я оставлю Вена? когда сочту это нужным. «Не пожалей потом. Угрозы и запугивания прибереги для кого-нибудь другого», ответил я. «Ты боксер, но это не так страшно. Не всего можно добиться кулаками. Бросьте, ребята», примирительно сказал Игорь. Костя не сводил с меня холодного, угрожающего взгляда. Но мне нисколько не было страшно. Я его ни капельки не боялся. «Он боксер». Но здесь не ринг, здесь дерутся не по правилам, а не по правилам и я умею. И не верилось, что Костя полезет драться, ведь я как-то подружился с ним. Чем-то он был даже мне дорог. Мне было жаль оставлять его в этой компании. И я спокойно сказал, вы никогда не заставите меня делать то, чего я не хочу. Я верну эту НЭЦКОВНу, и с ним все кончено. Ты дал слово, что разговор останется между нами, напомнил Игорь. Не беспокойтесь, я не передаю чужих разговоров, как некоторые. Я выразительно посмотрел на Костю. — Что ты на меня так смотришь? — спросил он. — Смотреть нельзя. — Кто эти некоторые? — Эти некоторые сами знают, что они некоторые. На кого ты намекаешь? Мы говорили с тобой о твоем отчиме. Зачем ты передал этот разговор Вэну? Костя изумленно смотрел на меня. — Мы с тобой говорили лично, — продолжал я. — А ты передал Вену. Зачем? — Я ему ничего не передавал, — возразил Костя. ВН у меня спросил. — Знает, Крош, что у тебя отчим? Я ответил, да, знает. А мне Вен сказал по-другому, будто я проболтался про твоего отчима. В вашей компании каждое слово перевирается, перетолковывается, а я к этому не привык и не желаю привыкать. С вами запутаешься. Тот сказал то-то, этот передал так-то. Ну вас к черту, кончим на этом. Только у меня есть один вопрос. Вам известна такая фамилия Маврадаки? Мавродаки? повторил Игорь. Греческая фамилия, нет, не знаю. Кто он? А ты? — спросил я у Кости и сразу осекся. Костя так странно смотрел на меня, что я даже испугался, честное слово. — Откуда ты знаешь эту фамилию? — спросил он глухо. — Слыхал? — Так вот, — сказал Костя, — забудь ее навсегда. И никогда нигде не вспоминай, понял?